Глава 14 Появление у оборотня оказалось на руку. Пусть и хотелось вышвырнуть этого заносчивого пса за порог. Уговаривал себя, что Семир брат снежи, а значит, она огорчится, если я вырву волку клыки или организую ему пару переломов. Э как долго, упырь! «Ты собираешься питаться моей сестрой?» — говорил волк, выражая недовольство каждым словом и каждым жестом. «Скажи лучше, были ли у вас в роду ведьмы?» — перевел я тему разговора. Снежа поднялась в нашу спальню, как только раны затянулись. Я не противился. Рядом с девчонкой мои мозги превращались в кашу. А сейчас, когда в гости неожиданно пожаловал даурк нужно быть начеку. Я видела его мысли, видел жажду в глазах и интерес. Ему понравилась моя жена. И древнего не остановит тот факт, что Снежана принадлежит мне. «Зачем тебе это?» — усмехнулся Семир. Мальчишка начинал бесить. Мне хотелось сорваться с места и оказаться в спальне, рядом с волчицей. Приходилось вести беседы с высокомерным оборотнем. — Я должен знать все о своей жене! — ухмыльнулся я. — Ваш союз мы не признаем, — возразил Семир. — Обряда не было. «Ты не можешь быть истинной парой моей сестры, вампир!» «Да? Серьезно?» — оскалился я. Хватил одной секунды, чтобы продемонстрировать волку метку, которую оставила его сестра. Шрам уже затянулся, но на плече остались ровные отпечатки острых клыков, моей вредины. Обряд был проведен. Волк, и по вашим законам, и по нашим. Хохотнул я, кивнув брату, разрешая хозяйничать в баре. Так что, оборотень, ответь, у вас были в роду ведьмы. Семир нехотя принял стакан из рук Эрика, но не спешил пригубить напиток. Изучающий взгляд. Был направлен на меня. Кем был тот тип? Драк? Дарг? Как там его? Спросил наглый волк вместо ответа. Даург. Скривился я. Он из первых вампиров. Древнейших. Он живет по своим законам. — Вернее, он и есть закон. — И теперь ему захотелось получить мою сестру? — догадался Семир. — Знаешь, я, пожалуй, заберу Снежану домой. С нами она будет в безопасности. — Нет! — рявкнул я, зверея мгновенно. — Не отдам! — Так я и не спрашиваю, просто забираю сестру, — нахмурился Семир. Волк вскинулся и обнажил клыки. Схватка была неминуема, но в комнату вернулась Снежана, уже в обуви, джинсах и рубашке с длинным рукавом. — Пока вы не начали грызться, предлагаю покормить меня ужином, — хмуро потребовала Снежа. Я тут же расслабился. Боги! И почему всего лишь пара слов, произнесенных этим голоском, могут успокоить всех моих демонов или свести с ума? — И да, у нас в роду были ведьмы, Хелвард! — спокойно ответила Снежана. — Это что-то меняет? Я промолчал. Это меняет многое. И я пока не знал наверняка, в лучшую ли сторону.